Глава 25 Бабулька оказалась с изюминкой. Когда я согласился с тем, что книга ни черта ни ересь, она резко вскочила со стула, что было несвойственно пожилому человеку, и направилась к двери, чтобы закрыть её на засов. После начался полноценный допрос с пристрастиями. Когда ты понял, что магия — это больше, чем просто владение оружием, она указала мне рукой на стол, за которым я сидел в первый раз, когда оказался здесь. И, дождавшись, когда я усядусь, притащила свой стул. Что пробовал, что получилось? Я тянул с ответом. но «Ну, не молчи!» — недовольно забормотала старушка. «Я не наврежу тебе и твоим близким». «Близким?» — я вспомнил мать и двух сестер. И ничего в душе особо не кольнуло, однако врать не стал. Попросту не видел в этом смысла. «Все получилось!» — скромно заявил я. «Огонь, вода, воздух!» — ее глаза загорелись. «Или, может, земля?» «Воздух и землю не пробовал», — начал я, чего её глаза сильно округлились. «Но вот вода и огонь получаются». «Невозможно», — прошептала она. «Магу подвластно использовать с только одну стихию. Только одно существо в мире могло...» — она покосилась на меня. «А ты чья-нибудь реинкарнация, а? Как ты понял, что в нас есть нечто больше, чем просто контроль оружия?» «Сам не знаю», — пожал плечами, — «а что такое?» Вместо ответа она встала из-за стола, махнула рукой, чтобы я последовал за ней, а затем в какой-то театральной ноте, хромая, поплелась за свою стойку, где показалась еще одна дверь. К чему она театральничала и показывала, мол, она старая хилая старушка, я так и не понял. Зато попал в какую-то странную комнату пыток. Окружение было мрачным, как в каком-то каменном бункере. Каменные стены, крюки в стене куча всякого разносортного оружия, шары на полках, мешки то ли с зерном, то ли с чаем и полноценный невысокий алтарь с чёрными свечами. «Алтарь князя», — прошептала бабка. «А ну, милок, поди сюда». Что-то мне эта обстановка очень и очень не нравилась. Я сделал пару шагов вперёд, застыл, покосился на старуху и спросил. а а, -а на кой чёрт мы здесь?» машинально не задумываясь, для чего сугубо из-за долгой жизни в роли военного начал рассматривать все перед собой. А вдруг бабушка боевая убьет там меня? Ох, есть идея получше. А если она заодно с лекарем? Не волнуйся, она заметила моё замешательство. Я просто хочу посмотреть, сколько стихий у тебя в сердце. В сердце у меня мышцы, кровь и сосуды, парировал я. Или что там еще в этом органе? Она не поняла моего выражения, протянула руку, словно показывая мне, что я должен за нее ухватиться, и в следующий миг четыре черные свечи на алтаре загорелись самым обычным по цвету огнем. «Подходи, не бойся», — продолжила уговаривать меня она. «Тебе не нужно кровь пускать или заклинания читать. Просто положи руки на алтарь и все». И все. Что-то попахивало какой-то чертовщиной. Тем не менее, отказаться от предложения я вполне себе мог. Но мне стало аж интересно, чем же всё это закончится. Что там за силы во мне и с чем их едят? Поднёс руки к каменному алтарю, заметил углубление под размер рук и спокойно себе положил руки на камень. В следующую секунду свечи на алтаре погасли, как и весь остальной свет в этой маленькой комнатке. Я повернулся и увидел лишь силуэт старухи. Не было никаких горящих глаз, так что я убедился, что она неодержимая. Ну или просто не показывается. «Покажи нам, Константин Бобров!» — загадочным голосом заговорила старуха. «Какая в тебе сила!» Сначала вспыхнула одна свеча, окрашивая комнату своим красным светом. После этого старушка разочарованно вздохнула, но в следующий миг загорелась вторая свеча, синяя. В этот момент бабка аж присвистнула от удивления. «Должны загореться и остальные», — прошептала она. «Либо одна стихия, либо все». Под статью словам загорелась другая свеча белым тусклым светом. «Воздух», — прокомментировала бабка. И в конце концов еле-еле загорелась зеленая земля. Ее слабое свечение мы сначала и не заметили. Но стоило мне на ней сосредоточиться, как та стала чуточку поярче. «Люди», — заговорила странная старушка спустя минуту тишины. «Маги сражались с демонами долгие столетия. Когда маги, точнее люди, победили, оказалось, что души демонов заточили в различные предметы, которые вследствие и опошлили нутро и естественные силы. Маги стали реже пользоваться банальными заклинаниями, перестали чувствовать связь со своей маной и по итогу совсем разучились пользоваться стихиями. То есть, догадался я, демоны, так скажем, тоже будучи мертвыми, просто решили ослабить людей, верно? И у них, видимо, получилось. Раз стихии приравниваются к ереси. Получилось, согласилась она. Есть легенда, что поверженные существа вернутся, когда синий монстр сможет возродить былое величие. Что-то меня затянуло эта история. То ли дело было в синем монстре, то ли... Стоп! В голову потоком начала поступать информация. Точнее, картинки того, что я пережил в своем мире. И последнее сражение с бобролюдами, и последний глоток того спертого воздуха, измученного пролитой кровью и синева. — Синева! Синева! Твою мать! — пробурчал я. — Расскажите мне про синего монстра! Старушка как-то лукаво улыбнулась, но, тем не менее, не оставила меня без информации. В водах океана в самой глубокой впадине жило существо. Слышал когда-нибудь легенду о рыбе-капле? — Да я больше бы ей сказал, я ел ее. — Знаю, что это за мерзость. — Ага, — кивнул я. — Маленькая такая. — Ничего себе маленькая! — воскликнула она. — Она высотой метров пять и шириной столько же, не меньше. А вот после этих слов сомнений, что этот монстр как-то связан с моим... <coughs> ...миром больше не осталось. — И что этот монстр? — спросил я. — Капля, как его прозвали демоны среди своих, и является сильнейшим сгустком маны. Никто точно не знает, на что тот способен в своем расцвете сил, но, по крайней мере, все синие демоны пошли именно от него. Он первопроходец в миры. «Миры — Миры? — озадачился я. — Это как? Поговаривают в миры, в которые проникла капля, приходила страшная война. Уничтожались целый раз, а затем капля, оставляя своих детей в мире, уходила в новый, где делала ровным счетом то же самое. «А как эта капля связана с вашим миром?» «Она уже была у нас», — улыбнулась старушка. «Маги победили ее, заставив исчезнуть. Они ее уничтожили?» — предположил я. Но старушка лишь покачала головой. «А что тогда?» — изгнали. «Есть легенда, что когда в мир придет предвестник старой магии, в данном случае она махнула рукой, зазывая меня за собой». «Маг стихий, как ты...» Получается, вернется и синий монстр. Князь мы, как его называют, убийцы. Вот тут я прифигел, конечно, как все складывалось. Должен убить его дважды, но вот как? А здесь она могла и не продолжать. Все само как-то устанавливалось на свои места, на своей родной планете, ну... В своём родном мире я разнёс эту херню ракетницей. Потом, конечно, меня убили, но тем не менее, я её чпокнул. Да ещё как? Получается, что мне её и здесь убить нужно. Но что будет тогда? Этот вопрос я и задал старушке. Допустим, её нужно убить дважды. Что это значит? Я сел за стол и посмотрел внимательно в эти старческие морщины. Что будет, если её убьют окончательно? Никто не знает, пожала та плечами. «Одно знаю наверняка, синих демонов больше не будет». «Но были же и красные», — перебил ее я. «Они не от нее, а от другого красного демона». Старушка засмеялась. Да так звонко, словно молодухой была, а не дряхлой особой. «Нет, милок. Красные демоны — это естество нашего мира. Они всю жизнь были тут и доставали нас. Синие — новые демоны, не любят красных. И когда капля появилась здесь, она уничтожала не только людские города, создавала монстров и прочее, но и уничтожала красных. А оружие я не унимался. «Души синих же тоже есть?» «Есть», — согласилась она. «Но это измененные родные демоны, если ты понимаешь, о чем я». «Нет, не понимаю». «Постараюсь попроще». Она подошла к стеллажу, поискала там нужную княженцу и свалила на стол огромный талмуд, весом, наверное, килограммов тридцать, не меньше. «Откуда же в ней столько силы?» «Красные демоны не только уничтожались двумя сторонами, синими демонами, как мы их называли, и магами, они... нет, не так». Она раскрыла центр книги и показала на занимательную зарисовку. На ней была изображена какая-то битва, где рогатые демоны с горящими клинками, были какие-то силуэты. Если бы здесь были цвета, а не чёрно-белая зарисовка, было бы понятнее, что тут нарисовано. Она перевернула страницу, и на ней уже было другое изображение, в котором я чётко различил, как силуэты пытались то ли втиснуть в рогатых, то ли приобнять их. Это процесс поглощения демоны не имели тела в нашем мире, они были просто каплями, силуэтами. Легко разбивались и уничтожались магией, но капля нашла выход, что делать, чтобы не тратить силы на воспроизведение полноценного гуманоида. Эх, как она по-научному заговорила. Её дети просто начали поглощать демонические тела, так как те были более развитыми, нежели людскими. И такой процесс, так скажем, привел к выводу новой расы. Синие начали плодиться, и война захлестнула наш мир. То есть, синие... Души в оружии — это просто измененные красные демоны, догадался я. И когда получил утвердительный кивок, продолжил. А что делали маги с этой каплей? Как они заставили ее уйти? Ударили чем-то, точно уже не помню, старая совсем, улыбнулась старуха. «А чего это ты так заинтересовался? Готовишься к чему-то?» «Если бы», — выдохнул я, — «просто легенда, что то не особо понравилось Идти за кем-то, уничтожать. Всему свое время», — загадочно пробормотала она. «А теперь иди отсюда и запомни, никто не должен знать, что у тебя есть навыки стихийной магии. Никто!» Я молча кивнул и вышел по направлению вон отсюда. До утра следующего дня я ровным счётом ничего не делал. Тем временем Академия уже плала желанием выйти на испытание. Мефодий Победа, к слову, самого утра, вёл себя очень как-то спокойно, даже не пялился на меня. Он медленно, монотонно гладил свои носки ладошкой, о чём-то думал и смотрел в окно. «Думаю, они уже поглажены», — решил я завести беседу сугубо из-за того, что обстановка была слишком уж странной. «Я бы на твоём месте ещё пару бы добавил». «Смешно, Бобров», — процедил он сквозь зубы, не раскрывая рта. «Очень смешно». «Что это с тобой? Я не мог не удивиться. Приболел? Волнуешься?» Он отнялся от окна, посмотрел на меня и резко рявкнул. «Волнуюсь, что ты до сих пор никого не убил», — голос принадлежал его второму «Я». «Ты воняешь опасностью, смертный». «Хватит мучить меня! Говори, что ты задумал!» Я аж от такой игры одинокого актёра. Покрутил пальцем у виска, затем всё же решил прикольнуться. Вытянул руки перед собой, оскалился и прошептал. «Сначала я съем твою душу, победа. Затем выбью из тебя вторую сущность и отправлю его в бездну». Мефодий оценил шутку юмора, захихикал, а затем злобно пробормотал. «Вот ты показал себя, Бобров! Демоны тебя знают!» «Придурок!» — спокойно сказал я и вышел из комнаты. Направился в обход главного корпуса в сторону своей столовой. По пути встретил еще одну убийцу, которая поражалась моим способностям, но проигнорировал эту серую мышь. Уж что-то не хотелось с утра общаться о чем-то великом. Обогнул Юлию победу, которая яростно что-то доказывала своей рыжей подруге, И переступил порог столовой. Душное помещение и душные люди мигом заставили меня вспотеть. Сегодня было как-то особенно жарко. Маргарита, одержимая демоном сестра Всеволода Владимировича, бегом рассекала цокольный этаж главного корпуса. Сегодня настал тот самый момент, когда она чувствовала приближение демонической силы. Она единственная среди всех красноглазых этой академии знала всех в лицо. Да и в целом была сильнее любого. Но никого из тех, кого она узнала, увидела или просто думала прихлопнуть, не сдавала. Ни лекарю, ни кому-либо другому. «Ох, севочка!» — улыбалась она, направляясь в сторону арены. «Сегодня в вашей академии настанет задница». Покорнейший Адольф Брониславович, сам того не понимая, проделал для меня очень серьёзную работу. Она хихикала, как старая злобная кошёлка, и не сбавила скорость шага, предвкушая скорейшую победу и воссоединение со своим богом. А вот Всеволод Владимирович в это время закончил порку. Эдик вышел из кабинета лекаря с недовольным лицом, покосился на Васю, на которого и смотреть было страшно, и злобно процедил. «Вас он уже не тронет», — оторвался старикан по полной. И недовольно бурча поплелся в сторону выхода, чтобы помыться и смыть себя всю горечь. Василий все же опасался, что гнев старика выльется и на него, но тем не менее громкое и властное «Войдите!» он не мог проигнорировать. — Всеволод Владимирович, — Василий тут же поклонился, стоило ему переступить порог кабинета лекаря. — Мы облазили всё, — я знаю, — спокойно ответил улыбающийся старик. — Клетка опять схлопнулась, и вы опять ничего не обнаружили. — Именно. — Вася разогнулся и посмотрел на шевелящиеся усы. «У меня есть подозрение, что это кто-то просто издевается, потому что время, как мы пришли и ушли, слишком короткое, чтобы реально большое существо вышло из реки, прошлась по клетке и вернулось обратно в воду». И это я тоже знаю», — улыбнулся лекарь. «А ещё я знаю, кто этой проказой занимается». «Догадываешься, о ком я?» Вася не отличался особым умом. Извилин у него хватало, но только на то, чтобы смотреть девушкам под юбки. В связи с этим все его познания только и заканчивались на разборе, какое белье больше кому идет. — Бобров! — улыбка ушла с лица лекаря. — Нет, этот долбанный сукин сын, видимо, понял, куда мы ходим, и издевается над нами. — Зачем ему это? — удивился Василий. — Студент и студент. — Он просто такой, — заблел лекарь, — сущий потрох. — И что вы с ним делать будете? — Я, — улыбнулся лекарь, — я ничего не буду. Его жизнь сегодня и так накажет, когда он провалит испытания, потому что, по моим подсчётам, сегодня третий день. Так что он просто умрёт там. В общем, Василий, — улыбнулся лекарь, «Твоя задача на сегодня проста. Ты заходишь сразу после Боброва. Ну?» — он задумался. «Постоишь, половаешься пару минут и пойдёшь вслед за ним». «Но заходим же по спискам», — не согласился Василий. «Сначала один класс, потом другой, строго пофамильно». «Я уже вплёл Боброва к вашему списку, поэтому он будет заходить с вашим классом». «Твоя задача — отправить его в пасть жабы, потому что, скорее всего, он просто лишится сил и упадёт на землю, как мешок с дерьмом. Ему нужно будет помочь стать обедом. Понял меня?» «Понял», — спокойно ответил Василий. «А сколько примерно ждать?» Лекарь чуть было не взорвался от злобы, но всё же смог чуть-чуть успокоиться и просто послал Василия к чёртовой матери. А сам же, когда закрыл дверь за студентом, подошёл к пыльной полке в самом дальнем углу его кабинета, достал большой прозрачный шар, протёр его от пыли и поставил на свой стол. «А теперь Маргарита», — оскалился он. «Давай-ка узнаем, куда ты сегодня пропала и что задумала». Стоило шару загореться и показать ему, где стоит одержимая сестра, и его аж дёрнуло. «На кой хрен тебе испытательная жопа? Не мог ничего понять старик. «А? Маргарита!» Его сестра словно услышала его. Повернулась, подняла голову и злобно оскалилась, показывая свои горящие красным глаза.